Глава 14. 14 ноября. Те имениства государыни-императрицы 14 ноября праздновалось у нас в институте с особенной пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от императорского двора и везли их в театр. А вечером для всех старших и младших Был бал. С утра мы поднялись в самом праздничном настроении. На табуретах подле постелей лежали чистые в несколько складочек праздничные передники, носившие название батистовых, такие же пелеринки с широкими, сильно накрахмаленными бантами и сквозные, тоже батистовые рукавчики или манжи, За утренним чаем в этот день никто не дотронулся до казённых булок, предвкушая более интересные блюда. Старшие явились в столовую тоненькие, стянутые в рюмочку, с взбитыми спереди волосами и пышными прическами. Ирочка Трахтенберг воздвигла на голове какую-то необычайную шишку, пронзённую красивую золотую пикой, только что входившую в моду. Но, к несчастью, Ирочка попалась на глаза Елениной, и великолепная шишка с пикой в минуту заменилась скромной прической в виде свёрнутого жгута. «Мадам, у кого я увижу подобные прически, пошлю перечёсываться», — сердилась инспектриса. Богослужение в этот день было особенно торжественно. Кроме институтского начальства, Были на лицо пощетные опекуны и попечители. После длинного молебна, язычного троекратного возглашения диаконом многолетия всему царствующему дому, мы, разрумяненные душной атмосферой церкви, потянулись прикладываться к кресту. Проходя мимо маман и многочисленных попечителей, мы отвешивали им поясные поклоны, Реверанса в церкви не полагалось, и выходили на паперть. «Ну что, привыкаешь?» — раздался над моей почтительно склонённой головой знакомый голос начальницы. «Да, маман», — смущённо прошептала я. Княгиня-начальница стояла передо мною величественная, красивая точно картина в своём синем шёлковом платье с массою орденов на груди и бриллиантовым шифром. Она трепала меня по щеке и ласково улыбалась. Дочь Власовского, героя плевны, пояснила она толстому, увешенному орденами с красной лентой через плечо господину. «А, -а, а протянул тот и тоже потрепал меня по щёчке. Потом я узнала, что это был министр народного просвещения. За завтраком нам дали вместо кофе по кружке шоколаду с очень вкусными ванильными сухариками. Барышни наскоро позавтракали и, не обращая внимания на начальство, заглянувшие в столовую, побежали приготовляться к выезду в театр. «Счастливицы!» — кричали мы им вслед. «Возьмите нас с собою!» Праздничный день тянулся бесконечно. Мы сновали по залу и коридорам, бегали вниз и вверх, раза четыре попадались на глаза злющей Елениной и никак не могли дождаться обеда. Более деловитые играли в куклы или картинки, своеобразную институтскую игру, состоявшую в том, чтобы подбросить картинку, заменяющую институтку, кверху. Если картинка упадёт лицевой стороной, это считалось хорошим ответом урока, а обратную стороной — ошибка. За ответы ставились баллы в особую тетрадку и затем подводились итоги. Игра эта была любимой у маленьких институток. Серьёзная Додо -ДО извлекла из своего стола толстую книгу, с изображением индейцев на обложке, и погрузилась в чтение. К обеду вернулись старшие. С шумом и хохотом пришли они в столовую. Их щёки горели от удовольствия, вынесенного ими из театра. Они не дотронулись даже до обеда, хотя обед с кулебякой и кондитерским пирожным с тетёркою на второе был самый праздничный. В пять часов нас повели в дуртуар, чтобы мы успели выспаться до предстоящего в этот вечер обычного бала, на котором нам, седьмушкам, было позволено оставаться до двенадцати часов. На лестнице нас обогнала Ирочка Трахтенберг с неизменной Михайловой под руку. Она с улыбкой сунула в руки смущенной Нины полученную в театре коробку конфект с вензелем государыни на крышке. Мерси. Могла только пролепетать сконфуженная Нина и ужасно покраснела. Спать легли весьма немногие из нас. Остальные же, большая половина класса, разместилась на кроватях небольшими группами. Кира Дергунова — второгодница, то есть оставшаяся на второй год в классе и, следовательно, видевшая все эти приготовления в прошлом году — рассказывала окружившим её институткам с большим увлечением. «И вот, мадамочки, библиотека будет украшена ёлками, и там будет гостиная для начальства, а в четвёртом классе будет устроен буфет, но чай будут пить только кавалеры. Кроме того, для старших будут конфекты, фрукты... А для нас не утерпела Маня Иванова, начинавшая глотать слюнки от предстоящего першества А нам не дадут, — отрезала Кира. — Нет, то есть дадут, — поспешила она поправиться. — Только по яблоку и апельсину, да по тюречку конфект. У -у -у", — разочарованно протянула Маня. — Тебе скучно? — спросила меня Нина, видя, что я лежу с открытыми глазами. — Да, домой тянет, — созналась я. — Ну, Люда... «Потерпим, ведь теперь ноябрь уж в середине, до да праздников рукой подать, а второе полугодие так быстро промелькнёт, что и не увидишь. Там экзамены, Пасха и лето». «Ах, лето!» — с восторженным вздохом вырвалось у меня. «И вот, мадамочки, войдёт маман, оркестр заиграет марш», тем же тягучим неприятным голосом повествовала Дергунова. В семь часов началось необычайное оживление. Седьмушки бежали под кран мыть шею, лицо и чистить ногти и зубы. Это проделывалось с особенным старанием, хотя седьмушкам не приходилось танцевать. Танцевали старшие, а нам разрешалось только смотреть. В восемь часов к нам вошла фрейлин, дежурившая в этот день. На ней поверх василькового форменного платья была надета кружевная пелеринка, а букольки на лбу были завиты тщательнее прежнего. — Какая вы красавица! Нарядная! — кричали мы, прыгая вокруг неё. И действительно, её добродушная, с жилочками на щеках личика, с на нём доброй улыбкой, казалась очень милым. Ну — Ну-ну, глупости! — отмахнулась она, и повела нас вниз, где выстроились уже шпалерами по коридору остальные классы. Внизу было усиленное освещение, пахло каким-то сильным в нос ударяющим курением. В половине девятого в конце коридора показалось маман в целом обществе опекунов и попечителей при лентах, орденах и звездах. «Имеем честь вас приветствовать!» — дружно приседая классами, восклицали хором институтки. За начальством прошли кавалеры — ученики лучших учебных заведений столицы, приезжавшие к нам по наряду. Исключение составляли братья и кузены старших, которые попадали на наши балы по особому приглашению начальницы или какой-нибудь классной дамы. Под звуки марша мы все вошли в зал и прошлись полонезом, предводительствуемый нашим танцмейстером Троцким, высоким, стройным и грациозным стариком с тщательно расчесанными бакенбардами. Маман шла впереди, сияя улыбкой в обществе инспектора, маленького толстенького человечка в ленте и звезде. Наконец начальство подошло к небольшому кругу мягкой мебели, подобно оазису, уютно расположенному в почти пустой зале, и заняло место среди попечителей и гостей. Проходя мимо начальства, мы останавливались парами и отвешивали низкий, почтительный реверанс и потом уже занимали предназначенные нам места». Полонез сменился нежными, замирающими звуками ласкающего вальса. Кавалеры торопливо натягивали перчатки и спешили пригласить дам из числа старших институток. Минута, и десятки пар грациозно закружились в вальсе. Вон белокурая Ирочка несётся, тонкая и стройная, согнув немного талию с длинным угреватым лицеистом. А вон Михайлова кружится как волчок с каким-то розовым белобрысым пажом. По окончании условных двух туров больше двух с одним и тем же кавалером делать не позволялось. Институтки приседали, опустив глазки, стихим и еле уловимым мерсимисьё. Отводить нас на место под руку строго воспрещалось, а ещё строже разговаривать с кавалером, чему плохо, однако, подчинялись старшие. Я с Ниной и ещё несколькими седьмушками уселись под портретом императора Павла, основателя нашего института, и смотрели на танцы, как вдруг передо мной, как из-под земли, вырос длинный худой, как палка лицеист. «Мадемуазель», — произнёс он шепеляво, «могу я вас пригласить на тур вальса?» Я обомлела и крепко стиснула руку Нины, как бы ища защиты. «Мерси, месьё!» — вся краснее от смущения пролепетала я. «Я не танцую!» И, встав, отвесила ему почтительный поклон. Но было уже поздно. Длинный лицеист не понял меня и, быстро обняв мою талию, понёсся со мною в вихре вальса. Лицеист кружился ужасно скоро. Мои ноги не касались пола, и я в воздухе выделывала с изумительной точностью все те «па», которым учил на Стротске на своих танцклассах. К счастью моему, музыка прекратилась, и длинный лицеист, почти бесчувственную, усадил меня на место, с изысканной любезностью прошепелявив «Мерси, мадемуазель». «Счастливица! Счастливица!» «Танцевала с большим кавалером!» — со всех сторон слышала я завистливые восклицания. Зал стали проветривать, и весь институт разбежался по коридорам и классам, превращённым в гостиные. — Пойдём пить, хочешь? — шепнула Нина, и мы побежали к двум красиво задрапированным бочонкам, один с Мурсом, другой с Аршадом из которых с невозмутимым хладнокровием институтский вахтёр Самойлыч черпал стаканом живительную влагу. Несмотря на упрощённый способ нашего водочерпия, несмотря на большой палец вахтёра, перевязанный тряпкой, пропитанный клюквенным морсом, я жадно выпила поданный мне стакан. «Ай-ай, пойдём скорее, сюда идёт опять этот длинный лицеист!» — невольно воскрикнула я, увидя опять знакомого уже мне лицеиста, и потащила Нину в сторону. «Постой, погоди, вон пришёл батюшка!» Действительно, в коридоре, окружённый младшими классами, сверкая золотым наперстным крестом на новой лиловой рясе, нам улыбался отец Филимон, пришедший полюбоваться весельем своих деточек. Мы с Ниной бросились к нему. «Что, веселишься? Чужестраночка!» Ласково улыбнулся и кивнул он своей любимице Нине. Между тем из зала раздавались звуки контрданса. «Мадамочки, идите гостинцы получать!» — кричала Маня Иванова, запихивая в рот целую треть апельсина, данного ей по дороге инспектором. Мы и получили потюречку кондитерских конфект, по яблоку и апельсину. «Что же, пойдём в зал?» — спросила меня Нина. «Нет, ни за что!» — в ужасе произнесла я, невольно вспоминая лицеиста. А между тем... Там царило веселье, насколько можно было назвать весельем это благонравное окружение по зале под перекрестным огнём взглядов бдительного начальства. Мы стояли в дверях и смотрели, как Ловке, оживлённый Троцке составил маленькую кадриль, исключительно из младших институток и подходящих им по возрасту кадетов, и дирижировал ими. В большой кадрилле тоже царило оживление, но не такое, как у младших. Седьмушки путали фигуры, бегали, хохотали, суетились, словом, веселились от души. К ним присоединились и некоторые из учителей, желавшие повеселить девочек. В 12 часов нас, седьмушек, повели спать, накормив предварительно бульоном с пирожками. Издали доносились до нас глухим гулом звуки оркестра и выкрики дирижёра. Я скоро уснула, решив написать маме всё подробно об институтском бале. Мне снилась большая зала, кружащаяся в неистовом вальсе пары и длинный лицеист, шепелявивший мне в ухо. «Могу я вас пригласить?»